Глава 27. Пасмурная погода. Когда из Колумбиады вместе со снарядом вырвался чудовищный сноб огня, он осветил всю Флориду. А в Стоунс-Хиллской степи на огромном расстоянии ночь на мгновение изменилась ярким днем. Гигантский огненный столб видели в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе на расстоянии более 100 миль. Многие капитаны судов занесли в свои путевые журналы появления необычайных размеров метеора. Выстрел Колумбиады сопровождался настоящим землетрясением. Флориду встряхнуло до самых недр. Перокселиновые газы, вырвавшись из жерла гигантской пушки, с необычайной силой сотрясли нижние слои атмосферы. И этот искусственный ураган пронесся над землей с быстротой, во много раз превышающей скорость самого яростного циклона. Ни один зритель не удержался на ногах. Мужчины, женщины, дети все повалились на земь, как колоссия, подкошенные бурей. Произошла невообразимая суматоха, многие получили серьезные ушибы. Мастон, который, вопреки благоразумию, вылез вперед за назначенную для зрителей предельную черту, был отброшен на 20 туазов и, пролетев точно снаряд, через головы сограждан упал на землю. 300 тысяч человек на несколько минут совершенно оглохли, и на них словно напал столбняк. Воздушная волна, вызванная выстрелом, в вмиг опрокинула хижины и мелкие постройки вокруг Стоунс-Хилла, вырвала с корня множество деревьев на 20 миль в окружности, погнала железнодорожные составы до самого Тампа и, обрушившись лавиной на город, повалило около сотни домов. Между прочим, пострадала церковь Пресвятой Девы,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 вызвало сильнейшие нарекания со стороны Англии. Наконец, чтобы не упустить ни одного из свидетельств об этой буре, нужно сказать, что спустя полчаса после выстрела Колумбиады туземцы с Йера-Леоны и Горей ощутили сотрясение и глухой шум. Это были раскаты звуковых волн, прокатившихся от Флориды до Западной Африки через всю ширь Атлантического океана. Впрочем,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 Обидевшись на американцев, оно снова спряталось за густыми тучами. 10 декабря снова без перемен. Джей Мастон чуть не сходил с ума от горя. Друзья стали тревожиться за состояние его мозга, который до того времени прекрасно сохранялся в его искусственном гуттаперчевом черепе. Но 11 числа разразился один из тех ужасных ураганов, которые свойственны тропическим странам. Яростным восточным ветром разогнала тучи, скопившиеся над большей частью Соединенных Штатов. И к вечеру на фоне созвездий величественно всплыла светила ночи. Правда, уже наполовину ущербленная.